Время уходит. Небо над рынком часовщиков медленно светлело. В домах стали загораться огни. Мисс Мэллоус вышла из ведьминого зелья с картинкой в руках. Осенью она часто ходила по утрам в Гринвичский парк собирать полезные грибы для колдовских напитков. «Пойдемте через туннель», — прошептала Джейд и шмыгнула мимо фасада черного лебедя к спуску в подземный переход. Лис доковылял до ступени и остановился. Джейт, уже открывшая дверь туннеля, вернулась и наклонилась к нему. "Можно я возьму вас на руки?" "Я бы этого не хотел, но боюсь, что да. На лестнице мне трудно будет обойтись без твоей помощи", прошептал Лис. Джейт подхватила мохнатое тельце, оказавшееся легче, чем она ожидала. Лис дрожал, Частое поверхностное дыхание сотрясало его маленькую грудную клетку. Девушка прижала зверька к себе, не забыв убедиться, что Гизина никуда не пропала. Дверь туннеля закрылась за ними в ту самую секунду, когда над брусчаткой рынка часовщиков разнеслись громкие голоса первых прохожих. Спустившись в подземный переход, Джет решила нести лиса и дальше. Состояние ослабевшего раненого животного внушало ей опасения. Гальонные фигуры тихо зашептались. «Гляди-ка, леса!» Наверное, какой-нибудь наследник времени упражнялся в оборотничестве и не смог превратиться обратно в человека. «Кто же прячется под этой шубкой?» «Думаю, кто-то из новицей в первокурсников. Ох уж эта молодежь!» Только перед входом в тайм-хаус опустила свою ножу и, просунув пропуск в щель, положила руку в специальное углубление, после чего дверь отворилась. Тогда девушка снова взяла Лиса, причем ей показалось, что он почти перестал дрожать, настолько ослабел. «Доктор Смит!» — позвала она, дойдя до лазарета, дверь которого была открыта настиж. Все кровати были свободны. Джейд подошла к окошку, через которое врач могла наблюдать за пациентами, и заглянула в кабинет, тоже пустой. В отчаянии, посмотрев по сторонам, девушка положила зверька на одну из коек и укрыла шерстяным одеялом. «Я разыщу доктора Смит», — сказала она. Лиз только кивнул, на секунду приоткрыв блестящие глаза. джейт заглянула в отделение, где содержались существа из преисподней, но и там врача не оказалось. Тогда девушка торопливо поднялась в приемную, куда только что вошел Эрнест Страут. «Доброе утро, маршал!» сказал секретарь, снимая пальто и вешая его в гардеробе. «Ночь прошла спокойно». «Здесь-то да», — протянул морской волк, сидевший за столом. Пока никем незамеченная Джет замерла, маршал, вздохнув, продолжил. «А вот на Фезерс Плейс творилось нечто ужасное. Патруль духов-защитников трижды поднимал тревогу». «Сообщают о посягательствах на человеческие жизни» вероятнее всего, не обошлось без теневых псов. Эрнест Страут пробормотал себе под нос какое-то ругательство и прибавил чуть громче. «Я всегда говорю, когда магистра нет, демоны пускаются в пляс». «Где же он пропадает?» «Я уже так долго его замещаю», — сказал маршал. «Не поймите меня неправильно. Я вовсе не соскучился по дому». Джет улыбнулась, усомнившись, в правдивости последнего утверждения. «Я бы и сам хотел знать, когда мастер Гридлок вернется», — ответил Эрнест Страут. «С каждым днем его отсутствие тревожит меня все больше. Зельда Брайс все решительнее забирает бразды правления в свои руки. Горе нам, если с нашим магистром что-то случилось». «Ох, не каркайте», — содрогнулся маршал. «Согласен». «Давайте надеяться на лучшее», — сказал секретарь, и только теперь, к своему величайшему удивлению, заметил Джейд. Э, «Что ты здесь делаешь в такую рань?» «Мне тоже интересно», — произнес маршал, скрестив руки на груди. «Как леди Сибилла тебя отпустила?» «Видите, мистер Страут, в «Черном лебеде» без меня никакого порядка!» «Доброе утро», — сказала Джейд. «Пожалуйста, пригласите доктора Смит в лазарет». Она там срочно нужна. Секретарь обошел свой стол и порылся среди бумаг, ища очки. Надев их, он покачал головой. К сожалению, она на вызове. Когда вернется, неизвестно. «Это вопрос жизни и смерти», — надавила Джейд. «Нельзя ли с ней как-нибудь связаться?» «Хм». Эрнест Страут, очевидно, не сильно поверил словам девушки, взял кофейную чашку и отошел к маленькой кухонной нише. Джейд услышала позвякивание посуды и бульканье воды. Потом секретарь вернулся и нажал на звонок вроде тех, какие бывают на регистрационных стойках отелей. Доктор Смит будет здесь с минуты на минуту. После экстренных вызовов она возвращается в Таймхаус через временное окно и первым же делом направляется в лазарет. А кто ранен? Джейд убедилась в том, что коридор за ее спиной пуст, и наклонившись, прошептала. Мастер Гридлок. Кто кто? – переспросил Эрнест Страут, приложив руки к ушам. Мастер Гридлок, – повторила Джет чуть громче, но поскольку секретарь продолжал недоуменно моргать, ей пришлось перейти на крик. Мастер Гридлок в лазарете. Вот как? – произнес холодный голос за спиной девушки, и та, не оборачиваясь, поняла, кому он принадлежит. Зельде Брайс. «Значит, он все-таки объявился», — язвительно проговорила она. «Пожалуйста, мистер Страут», — настойчиво произнесла Джейд. «Долго ли ему еще ждать?» Секретарь с сожалением ответил. «Я же объясняю тебе. Я сам не знаю, где доктор Смит сейчас находится и когда вернется». «Какая незадача», — хмыкнула Зельда Брайс и презрительно посмотрела на Джейд. «У тебя все?» «В таком случае выход там». Преподавательница указала на дверь. «Сегодня суббота, а новицы разрешается находиться в таймхаусе только в учебные часы». Джейд вспыхнула. «С каких это пор?» Зельда Брайс взяла со стойки стопку газет и зажала ее подмышкой. «С тех пор, как я сказала». «Вы не можете на ходу выдумывать новые правила!» гневно возразила Джейд. «Еще как могу!» тихо ответила Зельда Брайс, и по багрове вкрикнула «А теперь вон отсюда!» «Полегче, полегче!» — сказал кто-то из коридора. Сердце Джет радостно забилось. «Доктор Смит, вы вернулись!» «Да, и, как я уже поняла, очень вовремя. Идем со мной, мне нужна твоя помощь в лазарете». «Минуточку!» — воскликнула Зельда Брайс, когда Джет попыталась проскользнуть мимо нее. «Полагаю, доктор, вы не вправе подрывать мой авторитет. Если вам нужна помощь, я к вашим услугам. Но новицеатка, которую я отослала, покинет тайм -хаус. По лицу врача было заметно, что эти слова глубоко возмутили ее. «Сожалею, мисс Брайс, но мой долг — заботиться о благе пациентов, а не тешить ваше самолюбие». Лиз выразился вполне определенно — Он хочет видеть мисс Райдер». «Лис?» — негодующе воскликнула преподавательница. «Вы сказали, лис?» «Да», — подтвердила доктор Смит и протянула руку, подзывая Джейд. «Идем скорее, пожалуйста». Девушка прошла мимо Зельды Брайс, не заботясь о том, чем это обернется. Она ожидала, что преподавательница попытается ее остановить, но та, как ни удивительно, Сама последовала за ней и за врачом в недра таймхауса. Лис по-прежнему лежал на больничной койке, укрытой шерстяным одеялом. Гизина спала возле его мордочки. Войдя в палату после доктора и Джейд, Зильда Брайс вытаращила глаза. «Это... это обыкновенная помойная лисица, которую мисс Райдер подобрала где-то у реки и притащила сюда, рассчитывая нас одурачить» нагло соврала мисс Брайс. «Я требую, чтобы это животное было немедленно удалено из таймхауса». «А я требую», — ответила доктор Смит, указав на дверь, «чтобы вы немедленно покинули лазарет». Джейд затаила дыхание. Зельда Брайс, как и следовало ожидать, двинулась на врача, высоко подняв брови. «А если я... не подумаю... исполнить ваши требования...» «Тогда уйду я», — ответила доктор Смит, снимая халат. «Ищите другого медика, способного лечить укусы демонов, и пеняйте на себя, если такая помощь понадобится вам самой». вы меня шантажируете?» — холодно произнесла Зильда Брайс. «Называйте это как хотите», — твердо ответила врач. «Но если я здесь все-таки работаю, мне не должны мешать». «Ну, хорошо». Преподавательница медленно направилась к двери, но прежде чем Джейд успела облегченно вздохнуть, развернулась и сказала «Даю вам 24 часа. Если через сутки мастер Гридлок не предстанет перед сообществом наследников времени в человеческом обличии, лисица отправится туда, где ей место». «Это куда же?» — встревожилась Джейд. В отделение для существ из преисподней», отчеканила Зельда Брайз и вышла в коридор. Девушка бросилась за ней. Вы не можете так поступить с нашим магистром. Вы же понимаете, что лиса пяти минут не проживет среди этих монстров. Неужели? В таком случае не гуманнее ли сразу пристрелить раненое животное? Джейд задрожала всем телом глядя вслед смеющейся Зельде Брайс. С каким удовольствием она швырнула бы в нее огненный шар. «Иди сюда!» — крикнула доктор Смит, снова надевая халат. «У нас есть дела поважнее, чем волноваться из-за угроз мисс Брайс». «Это правда», — согласилась Джейд. «Закрой дверь», — велела врач. Джейд провела в лазарете все утро. Доктор Смит отправила в «Черный лебедь» сообщение по пневмопочте, чтобы о новицатке не беспокоились. Затем врач сделала несколько стандартных тестов. «Это действительно мастер Гридлок», — заключила она около полудня. Но «Ну, почему он не может снова принять человеческий облик?» — спросила Джейд. «Это мы пытаемся выяснить», — ответила доктор Смит, и кивком предложила юной помощнице пройти вместе с ней в кабинет, а там указала на стул. Сядь, Джейд, и послушай. Не хочу тебя обманывать. Мастер Гридлок получила ранение, находясь в облике лиса. Пуля, засевшая в лапе, мешает ему совершить обратное превращение. Мне надо сделать еще кое-какие анализы, но, думаю, она заколдованная. У Джейд перед глазами все расплылось. То есть мастер Гридлок навсегда останется лисом и с этим... «Ничего нельзя поделать?» Доктор Смит, помолчав, ответила. Пуля глубоко засела в кости. Возможно, придется ампутировать лапу. Джейд испуганно подняла глаза. «Но тогда мастер Гридлок останется без левой руки!» Доктор Смит оперлась о свой стол и кивнула. «Однако не это беспокоит меня больше всего. Я не знаю, выдержит ли он ампутацию. Он очень быстро теряет энергию жизнь как будто бы вытекает из его тела по щекам девушки покатились горячие слезы врач протянул ей носовой платок знаю джейт знаю слухи расползлись по таймхаусу со скоростью лесного пожара днем лис смог встать и немного подкрепиться едой которую доктор смит приготовила специально для него арчер свич зашел подбодрить магистра и питер полькинс тоже всех остальных желающих навестить больного, а их было много, врач отсылала. «Мастеру Гридлоку нужен покой», — говорила она. Ближе к вечеру Лис крепко уснул. Тогда доктор Смит отправила Джейд в жилые комнаты, расположенные за кабинетом магистра. «Поешь чего-нибудь, и если сможешь, тоже поспи. Но оставайся, пожалуйста, рядом. Мастер Гридлок ясно дал понять, что ты ему нужна» а я пока возьму у него еще кое-какие анализы. К тому же мистер Страут уже совершил прыжок в Йорк, чтобы вызвать сюда моего коллегу, который, я надеюсь, что-нибудь подскажет». С тяжелым чувством Джейд направилась скалистыми коридорами тайм-хауса в кабинет магистра. Там она подошла к столу и улыбнулась, увидев стеклянную банку с любимыми конфетками мастера Гридлока. На стене у камина висели портреты всех, кто возглавлял сообщество наследников времени с момента его основания. Галерея начиналась с Дэвидом Рэмзи и заканчивалась мастером Гридлоком, чье лицо на фотографии излучало спокойствие и уверенность. Открыв небольшую дверь за письменным столом, Джейд попала в личные апартаменты магистра. Несмотря на свои тревоги, она не могла не улыбнуться. Все здесь было под стать магистру. Девушка приняла душ, взяла из шкафчика пачку печенья, налила в стакан воды. Потом вернулась в кабинет и упала на диван. Заметив, что огонь в камине почти погас, она, с трудом преодолевая лень, встала и подбросила туда полено. Почувствовав себя лучше благодаря теплу, Джейд легла на мягкий ковер и на несколько секунд закрыла глаза. На нее тут же нахлынули мрачные мысли, но она попыталась их отогнать. Джейд сама не заметила как уснула. Девушку вернула в реальность грубое потряхивание за плечо. «Идем, Джейд, скорее», сказала доктор Смит, наклонившись над ней. «Есть новости?» Врач покачала головой. «Йоркский коллега ничем не смог помочь. Поторопись, пожалуйста». Когда Джейд встала и протерла сонные глаза, доктор Смит уже вышла, оставив дверь кабинета открытой. Девушка побежала за ней в лазарет, Сердце колотилось, кровь шумела в ушах. Войдя в палату, Джейд с облегчением вздохнула. Лис лежал на одеяле, расстеленном на полу, и тыкал носом гизину. «Вам лучше?» — обрадованно спросила девушка и села рядом. Однако стоило мастеру Гридлоку поднять на нее морду, и стало ясно, что обрадовалась она преждевременно. Шерсть вокруг глаз за несколько часов превратилась из ярко-рыжей в серую, а сами глаза, недавно еще блестевшие, стали похожи на две тусклые щелочки. Джейд в ужасе посмотрела на доктора Смит, та едва заметно покачала головой. «Мастер Гридлок хочет срочно с тобой поговорить». «Джейд», — произнес с слабым голосом, «есть вещи, которые ты должна знать и которые я много лет носил в себе». Девушка придвинулась поближе, чтобы лучше слышать магистра. Он покосился на доктора Смит. Та и сама уже поняла, что ее присутствие нежелательно. «В случае чего я буду в своем кабинете». «Джейд», — сказал магистр, когда врач ушла, — «все это моя вина». У девушки пересохло в горле. Она сглотнула и сипло спросила. «Что?» «Лиз», Лизнул левую переднюю лапу, которая, по-видимому, по-прежнему болела, и ответил. «Все. В том числе смерть твоих родителей». Джейд закрыла глаза. Наверное, магистр лишился рассудка. «Время было мрачное», — прошептал Лис. «Рыцари времени на всех наводили ужас. Всюду сеяли смерть. Первой их жертвой оказалась Морриган Коппер, твоя бабушка». «Ее...» «Тоже убили они?» Зверек положил голову на лапы. «Да, и ее, и многих других. Я был в тупике. Не знал даже, все ли члены суда времени на нашей стороне. И поэтому отправил к рыцарям шпиона, чтобы тот узнал, кто они и что затевают». Джейд кивнула. «Вы поручили эту роль моему отцу, я знаю». «Верно». Мастер Гридлок поднял голову он был одаренным и смелым. Имел сразу два агена времени и мог без труда войти в доверие как к магам, так и к призракам. Он быстро добыл для меня секретную информацию. Рыцари вознамерились напасть на тайм-хаус и украсть наши часы. Они могли завладеть самим временем. «Но было поздно, да?» — предположила Джейд. «Вы не успели предотвратить кражу?» «Успели». То, о чем я рассказываю, произошло накануне исчезновения стрелок. Лис замолчал. Джейд увидела, что он опять дрожит. Это я их снял. Вы? Не сам, а с помощью твоего отца. Я поручил ему и Шарлотте украсть стрелки и спрятать их в надежном месте, опередив Кроноса. Я понимал риски. Без них время собьется с ритма и будет постоянно останавливаться, но зато не превратится в чью-то собственность». Джейд молча закрыла глаза, Лиз тихо продолжил. «Осуществить свое намерение самостоятельно я не мог. За каждым моим шагом следили. Поэтому я попросил твоих родителей спрятать все три стрелки по отдельности и никому не говорить, куда, даже мне» потому что рыцари способны читать мысли и могли выманить у меня эту тайну. «Кажется, я понимаю», — с горечью произнесла Джейд. «Все пошло не по плану. Мои родители выполнили ваше поручение, но их убили. Только зачем?» «Для меня это тоже до сих пор остается загадкой», — ответил мастер Гридлок. «На Шарлотту и Эвана много раз нападали. Как ты знаешь, они принадлежали к разным наследственным группам. Это сделало их мишенью для ненависти Кроноса, которая только возросла, когда беременность Шарлотты стала заметной. Может быть, он к тому же выведал, что именно они с Эвеном украли стрелки. Джейд подняла на Лиса недоуменный взгляд. — Не понимаю, разве не разумно было бы оставить их в живых хотя бы затем, чтобы узнать, где тайники? Лис встал и содрогнулся. Все его лапы очень ослабели, а на левую переднюю он почти не мог наступать. Я полагаю, Кроносу было довольно и того, что наше сообщество тоже потеряло доступ к стрелкам. Вероятно, он надеялся разыскать их самостоятельно. Ясно одно: он скорее предпочел бы увидеть их в тайниках, а не в таймхаусе. В конце концов, он понял, что может использовать Селенсум с выгодой для себя и засылать сюда монстров из преисподней. Попив из миски, Лис посмотрел на Джейд. Я, не переставая, спрашивал себя, как бы все сложилось, если бы и тогда я принял другое решение. Может, нам удалось бы защитить Таймхаус, и твои родители не погибли бы. Но... Если бы Кроунас победил, никто из нас не выжил бы. Само время оказалось бы под угрозой порабощения. Джейд протянула руку, чтобы мышка могла забежать на нее. «Ты позаботишься о Гизине?» — спросил мастер Гридлок. «Она такой верный друг. Я буду присматривать за ней, пока вы не поправитесь», — пообещала Джейд, и погладила мордочку Орешниковой Сони. Я хотела бы понять, что побудило моих родителей взяться за такое опасное дело. Они были пылкими молодыми людьми и всей душой верили в мой план. Придумали, где спрятать стрелки и как сохранить ключи от этой тайны, на случай, если с ними что-то произойдет. джейт твои родители...» Силы раненого Лиса почти иссякли. Он едва мог открыть глаза. Они пожертвовали собой ради всех нас. Джейд ощутила, как к горлу подступают слезы. Лис снова лег на одеяло, свернулся клубком и опустил веки. «Я чувствую себя виноватым в гибели Шарлотты и Эвана. А еще я в ответе за тебя». «За несколько дней до смерти твоя мама взяла с меня клятву, что часы момента моря будут твоими. Все эти семнадцать лет я догадывался, они имеют отношение к тайне пропавших стрелок, которые я искал как одержимый». Джейд посадила Гизину на одеяло и достала из-под одежды серебряный череп. Эта вещица уже дважды привела меня к цели, причем совершенно разными путями — «Думаете, она и к третьей стрелке имеет какое-то отношение?» Открыв и закрыв крышку часов, Джейд подняла вопросительный взгляд на своего собеседника, и ее сердце замерло. Шорсткая лиса совершенно утратила цвет. Теперь он весь стал серовато-белым. Доктор Смит тут же прибежала на зов и склонилась над больным. «Что с ним?» — испуганно воскликнула Джейд. «Мастер Гридлок!» — мягко произнесла врач. — А теперь, доктор, созовите, пожалуйста, суд времени, — прошептал Лис.